Теперь, наверное, правильнее говорить «было». Я-то сам по-настоящему никогда не учился. Кают-компания корабля спасителей была тесной и носила на себе следы времени. На углеволоконной ткани обивки, на столешнице, годами, если не десятилетиями, копились пятны и вмятины. Ни одно растение и трех дней не выжило бы в здешнем розоватом освещении. При Амусе был полотняный мешок с литыми пластмассовыми коробками,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 «Прямо сейчас, бля! Покончить с этим!» «Ну да», — согласился Пракс. «Понимаю», — сказал Амос. «Эту паршиво, но приходится терпеть. Влезешь в заваруху безоружным, лучше бы не лез. К тому же девочку не видели уже сколько...» «Сначала С, с падение зеркала». «Скорее всего, еще час разницы не сделает, а?» «Но...» — Да, вздохнул Амос. «Понятно. Тебе сейчас круто приходится».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 Если погибнет Ганимед, каскад не прервется. Когда со станции уйдет последний груз продовольствия, астерам, обитателям пояса, системы Юпитера и БАС, вращающихся по самостоятельным орбитам, придется искать для своих детей другие источники витаминов и микроэлементов. Пракс задумался, сумеет ли обеспечить себя базой на дальних планетах. Если у них имеются полные гидропонные циклы и дрожжевые фермы, и если там ничего не разладится, он отвлекся.